Глава 4. Атингали и Мелиан Мелиан была Майя из рода Валар. Жила она в садах Лориена, и среди всего его народа не было никого прекраснее и мудрее Мелиан. Не было равных ей в искусстве колдовских песен. Говорят, что Валар забывали о трудах своих, о птице Валернара, о своем веселье, смолкали колокола Валмара, и фонтаны умеряли мощь струй, когда пела Мелиан в Лориане в час слияния света дерев. Соловьи следовали за нею повсюду, и она обучила их песням, и любила она глубокую тень могучих деревьев. Еще до сотворения мира она была сродни самой Ияванне, когда же пробудились к Венди озера озеро Куивиенен. Она покинула Валинор. и пришла в ближние земли, и в предрассветном безмолвии среди земья зазвучал ее голос и голоса ее птиц. Народ же как уже говорилось, надолго остановился в восточном Белерианде за рекой Гелион, ибо путь их близился к концу, а многие из Нолдор в ту пору все еще пребывали западнее, в лесах, что позже названы были нель и Регион, Эльве, владыка Теллери, часто уходил через густые леса, к стану Нолдор, чтобы повидать друга своего Финве. И случилось так однажды, что пришел он один в лес нан Эльмот, залитый светом звезд, и вдруг услышал пение соловьев. Эльве застыл околдованный, и вдалеке, отчетливее голосов Аламелинди он различил голос Мелиан, и сердце его переполнилось изумлением и любовью тогда позабыл эльве о своем народе и замыслах своих и последовал за птицами сквозь сумрак лесной чаще и углубился в нан эльмот и затерялся в нем, но вышел он наконец на поляну открытую свету звезд и там стояла мелиан из тьмы взирал на нее эльве и в лице ее сиял свет амана. Ни слова не произнесла она, но охваченный любовью Эльве приблизился к ней и взял ее за руку, и тотчас же пали на него чары. Так стояли они, и звезды над ними много раз свершили свой круговой путь в небесах, отмеряя ход долгих лет, и деревья Нан Эльмота высоко вознесли свои ветви, окутанные мраком, прежде чем вымолвили эти двое хоть слово». потому народ Эльве искал своего владыку, но не нашел. И Олве принял королевскую власть над Теллери и увел их от тех мест, как будет сказано далее. Но Эльве, Сингалло, за всю его жизнь не довелось более пересечь море и вступить в Валенар. И Мелиан не возвращалась туда, пока существовало их королевство, но через нее род эльфов и людей – унаследовал нечто Иотайнур, тех, что были подле Илуватара, прежде чем началось бытие Эа. В последующие дни Элве стал прославленным королем и правил всеми эльдор Белерианда. Их называли Синдор. Серые эльфы, эльфы Сумерек. Его же именовали король Серый Плащ. Элу Тингл, на языке той земли. Мелиан, превосходящая мудростью всех детей Средиземья, была его королевой. Их потаенные чертоги в Дориате звались Менегрет, Тысяча Пещер. Великой властью наделила Мелиан Тингола, а он и сам был великим владыкой среди эльдер, ибо из всех синдер он единственный видел своими глазами дерева в пору их расцвета. И хотя он и правил у маньяр, Причислен он не к Мориквенди, но к эльфам света, обладавшим в Средиземье немалым могуществом, и через любовь Тингала и Мелиан в мир пришла та прекраснейшая из всех детей Илуватара, чья красота была и останется непревзойденной».